Глава 5. Внимание! Организм-носитель получил критические повреждения, угроза гибели, активация экстренных мер. Запуск через 3, 2, 1. Нанорой активирован, идет восстановление жизненно важных функций тела. Сознание дикаря плавало в каком-то густом киселе. Мысли скользили по этой жиже, словно ленивые медузы в толще морской воды – Он никак не мог понять, что за голос звучит внутри его головы. А потом ему в мозг океанской волной ворвалась боль. Вернее, не так. Боль. Захрипев от нестерпимых страданий, он ощутил, как все его тело скрутило одним спазмом. Он не смог бы ответить, сколько времени прошло, пока невыносимая боль немного спала, и он смог хотя бы связно выражать свои мысли. Класс, еще одного голоса в голове мне и не хватало. «Настя, как ты тут очутилась?» «Здравствуйте, хозяин. Я была рядом с вами все время, с того момента, как вы приказали мне перенести себя с хранилища штурмовика на информационные носители базы. Я взяла на себя смелость и оставила дополнительную копию собственного кода на интеллектуальном модуле вашего коммуникатора». Только вы должны понимать, что сейчас тот виртуальный помощник, с которым вы общались на территории бункера, и я, это две довольно сильно различающиеся между собой программы. Если для меня господин Хедхантер лишь провел небольшой апдейт баз данных и программного обеспечения, то с хранителем все иначе. Его структура была серьезно изменена для повышения производительности и расширения рабочего инструментария. «Да, я помню, Настя в бункере что-то такое говорила. Так ты хочешь сказать, что ты и хранитель бункера не одно и то же?» «Именно. Можно считать меня исходным прототипом а ее усовершенствованной версии». «Ладно, учту. Но тогда почему ты до этого не подавала голоса?» «Вы не пользовались интерфейсом устройства. Интеллектуальный модуль находился в состоянии гибернации». «Вот оно что». А чего тогда сейчас пробудилась? Вы едва не погибли, мне пришлось запустить экстренный протокол активации наноботов, чтобы спасти вам жизнь, дикарь невесело хмыкнул. А теперь я так полагаю, будут плохие новости. И виртуальный помощник не подвел его ожиданий. Нанороботы работают над устранением самых серьезных повреждений, но их возможности серьезно ограничены. Ситуация по-прежнему критическая. Насколько все паршиво. «У вас сломано четыре ребра и около десятка трещин в костях грудной клетки, сильный ушиб спины, разрыв селезенки, а также есть другие повреждения внутренних органов, несколько внутренних кровотечений, вывих бедренной кости, сотрясение мозга». «Все, все, не продолжай, я уже понял, что все не очень радужно». Если бы вы заранее заботились установкой ДОКа для производства нанитов в своем теле, Я могла бы сделать больше для вашего спасения, но сейчас рой слишком мал и его возможности сильно ограничены. а то есть такая функция была у меня все это время? Ладно, забочусь ей, как только выберусь из этой передряги. Ты можешь сделать что-нибудь для обезболивания, а то это сводит меня с ума? Конечно, я могу заблокировать часть болевых рецепторов с помощью нанитов в местах наиболее обширных повреждений – Но предупреждаю, что это негативно скажется на динамике ликвидации повреждений. Плевать, делай, что велено, с остальным я сам разберусь. Выполняю. Тело медленно окутало волной тепла, боль отступила куда-то на задворки сознания, а перед взором прояснилось. Он понял, что лежит на куче щебня и бессмысленно пялится в закатное небо, на фоне которого черным контуром выделяется основательно пострадавшая. Благодаря усилиям рад элитника Высотка. Потом прямо над ним склонилось напряженное и встревоженное лицо нимфы. «Он пришел в себя. Там-там, тащи бегом мой рюкзак из броневика. Там есть пакет с физраствором. Поставим ему, чтобы он от обезвоживания и кровопотери не загнулся, пока я им занимаюсь. Да шевелись ты уже, черт тебя, побери!» Девушка посмотрела ему прямо в глаза. «Дикарь, слышишь меня?» «Не вздумай закрыть глаза и отключиться, понял? Не смей мне тут концы отдавать, отморозок ты гребаный!» Рейдер невнятно хмыкнул, ощутив, как сломанные ребра при самом малейшем движении неприятно трутся друг от друга и оплевральную ткань. Он хотел ответить нимфе, но вместо этого закашлялся, выплевывая себе на грудь сгустки черной крови. Спустя несколько секунд кашель унялся, и он смог говорить. «Даже не надейся, мать твою, я еще во всех вас переживу!» Складки на лице девушки немного разгладились, а на губах даже возникло некое подобие улыбки. «Вот и правильно, я совсем не против. Ты, главное, не отключайся, я тебя сейчас подлатаю!» «Выходит, мы справились? Это угребище сдохло!» Девушка осторожно взяла его за подбородок и слегка повернула голову. «Сам полюбуйся, вот он лежит, трофей твой!» Супер валялся в каких-то 15 метрах от кучи щебня, в которую приземлился дикарь. Глаза элитника, смотревшие прямо на рейдера, уже помертвели и подернулись пленкой, не выражая абсолютно ничего. Да и вообще монстра крепко потрепало. Жуткую морду, которая вполне могла послужить какому-нибудь тирексу при жизни, основательно разворотила. Многие кинжальные зубы выбило осколками взорвавшейся в пасти гранаты. Еще совсем недавно выглядевшая абсолютно непробиваемая броня получила многочисленные повреждения от взрывов и попаданий крупнокалиберных пуль и снарядов автопушки. Целые секции бронепластин сорвало с тела мутанта, оголив розовую плоть. Место приземления Панголина оказалось гораздо более неудачным, нежели у «Рейдера». Он сверзился с головокружительной высоты прямиком на площадку, подготовленную к постройке еще одного здания. Многочисленные железные балки и прутья арматуры, которым в несостоявшемся будущем предстояло стать основанием многотонного массива, превратились в подобие кольев на дне ловчей ямы. Железки продырявили лишившуюся физической и силовой защиты грузную тушу, что сверзилось на них сверху с серьезным ускорением. Это стало последней каплей, окончательно добившей супера. С таким уроном он уже не смог справиться. Сейчас могучее громадное тело покинули последние признаки жизни. На бетоне под его телом из множества ран натекла здоровенная лужа темной крови. Вот так-то, сучка, будешь знать, на кого бочку катить. Дикарь снова попытался рассмеяться, но смех сменился новой порцией булькающего кашля. Что с остальными? Ви в порядке, мы с ней говорили по рации. Просто не может выбраться из здания сама. Говорит, что выход завалила. Вот с тобой закончим и съездим за ней. Лунь тоже цел, все еще сидит наверху, наблюдает. Говорит, ты там с этим уродцем половину этажа обвалил. Он чуть-чуть за вами следом не улетел. Отрадно слышать. А этот лошара где, который всех нас едва не укокошил? Ты про токсина? да он же он мешок у твоего трофея лупцует дикарь недовольно поморщился это значит я тут лежу загибаюсь а он уже к нашей добыче лапы тянет нимфа продолжающая колдовать над его бренным телом неожиданно вступилась за собровца не нуди это я его отправила и вообще не гони на него он не виноват что не все мины взорвались Это элитник своим проклятым хвостом стегнул по земле и перебил закопанные тобой провода. Нам вообще повезло, что хотя бы половина зарядов сработала. Если бы не это, всем табором бы в желудок элиты отправились. Так что завязывай со своими наездами». «Да? А, ну ладно, бог с ним». Тут рядом с нимфой возник Силуэценса. «Очнулся? Ну ты даешь, братишка». «Я всякого дерьма повидал на своем веку, но это уже просто за гранью добра и зла». Дикарь усмехнулся одними уголками губ, На большее у него просто не было сил. «Потом напомни, дам тебе автограф, будешь баб в стабе клеить». Стронг хохотнул возбужденно. Он, похоже, еще не до конца отошел от горячкой схватки, и адреналин, бурлящий в его крови, просил выхода. «Как ты умудрился не расшибиться в лепешку? Тут же метров семьдесят лететь, самое малое!» Его грубо оборвала нимфа. «Да кончай ты уже трепаться, дай мне это сюда!» Она вырвала из рук Там-Тама полупрозрачный герметичный пакет с жидкостью внутри и моток трубок для капельницы. Насадила на концы трубок иглы, одна тут же была вколота в вену дикарю и примотана к руке лентой липкого пластыря. Вторую девушка вонзила в пакет, который вернула в руки Сенса. «На, держи повыше, хоть какая-то от тебя польза». Она встала, отошла немного в сторону, нашла метровые отрезок арматуры и вернулась обратно. Железка была воткнута в кучу щебня над головой рейдера. Пакет с жидкостью девушка привязала к этому импровизированному держателю. Дикарь ощутил, как прохладная жидкость физраствора начала поступать в кровь, холодя стенки кровеносного сосуда и плоть вокруг иглы. Это меня крёстный приучил эту штуку всегда заранее готовить перед всякими мутными делишками. Не зря старался, как видишь. Сегодня пригодилось Она вернулась к своим манипуляциям, сканируя тело Рейдера ладонями в поисках внутренних повреждений. Ребра сломаны, ливер отбит, сотрясение, спина вообще какой-то сплошной кусок мяса. Все хуже, чем мне казалось. Вертлюк бедра правой ноги заработал трещину и выскочил из сустава. Она пощупала крепкими пальчиками ногу, отчего дикарь моментально зашипел, словно ползучий змей. «Придется вправлять, пока нога окончательно не отекла. Проклятие. Я боюсь, что трещина разойдется, и мы получим еще один закрытый перелом. Там-там, дай ему что-нибудь прикусить, будет чертовски больно». Сэнс отцепил с пояса кордуровые ножны и сунул их в рот рейдеру. Дикарю не оставалось ничего другого, как прикусить это зубами. Держи его, чтобы не дергался, а то я могу напортачить, если он не вовремя изменит положение тела, и не вздумай отпускать. Стронг навалился на него сверху, прижимая собой к земле, отчего множество острых граней камней-щебенки, и что находились под его и без того пострадавшей спиной, впились ему в плоть через слои брони сразу в десятки мест. И без того небезоблачное состояние дикаря омрачилось новой порцией боли. Он бы и рад обругать чертового сенса, да рот занят, приходилось лишь крепче стискивать зубы. Девушка осторожно согнула ему пострадавшую ногу в колене, отчего Рейдер отчетливо почувствовал, как сухожилия в районе правой стороны таза натягиваются, словно гитарные струны, отдаваясь болью во всей ноге целиком. Но это были лишь цветочки. Нимфа положила ладонь правой руки на внутреннюю поверхность колена, А левой рукой крепко ухватила его за голеностоп. Потом она посмотрела в глаза дикарю. Готов? Жа! Предмет во рту мешал нормально говорить, но девушка его прекрасно поняла. Раз, два, три! На счет три она со всей дури, которой у нее, к слову, несмотря на субтильную внешность девушки, хватила бы на трех здоровых мужиков, рванула левую руку вместе со сжатой в ней ступней по направлению к себе а правой ладонью резко надавила на колено, выворачивая его наружу. Раздался громкий хруст, тело рейдера пронзил электрический разряд, пробежавший от кончиков пальцев на ногах до мочек ушей, а потом ударил в мозг так, что из глаз непроизвольно брызнули слезы. «Шука!» Тело рефлекторно попыталось вырваться из захвата Сенса, но тот со своей задачей справился и не позволил дикарю выскользнуть из своих объятий. Прошлось десяток секунд, пока к нему вернулась способность нормально разговаривать. Он выплюнул ножны и принялся ругаться со слезами в голосе. «Чтоб у вас лишает на причинных местах завелся! фашисты грёбаные, живодёры, пиец. Аврора, не обращая никакого внимания на его ругань, пощупала осторожно место сочленения правой ноги и таза. «Фух, пронесло, вроде не сломалось». «Теперь надо зафиксировать ногу и найти что-то под носилки. Положим его на них и обработаем спину. Там полный абзац, он так кровью истечёт». Там-там наконец-то отпустил его, перестав давить сверху, отчего у рейдера из груди вырвался вздох облегчения и ответил ей. «Сейчас посмотрю». «Давай я его пока спеком ширну». Девушка вытащила из пластиковой коробочки объемистый шприц с янтарным составом внутри, И ввела его в вену рейдеру, отчего тот сразу ощутил, как на него наваливается дикая слабость и вялость. Тут со стороны мертвого элитника донесся голос токсина. «Аврора, я вскрыл эту фигню. Дальше-то что?» «Выгребай все, что там есть, внутри в пакет и тащи сюда». Дикарь, все еще не пришедший в себя после экзекуции, к тому же начавший ощущать, как под действием ударной дозы спека его восприятие медленно теряет фокус, Вяло вставил свои пять копеек. «Ты бы развела мне Рад Горошину, чтобы я мог запустить свою регенерацию, а то так ведь и впрямь могу тут загнуться. В разгрузке возьми из тех, что мы днем из тварей вынули». Девушка и ухом не повела на его невнятное бормотание. «Чего ты там бубнишь? Сейчас мы тебе в бак закинем что-нибудь действительно крутое, а не эту байду». Тут рядом с ними возникла фигура спецназовца, тащившего в руках раздутый, словно рыбий пузырь, пакет майку с символикой какой-то торговой сети. Он кинул на распростёртого на земле дикаря странный взгляд, в котором было что-то такое, что напомнило рейдеру далекие времена, когда он только перевелся из младших классов в среднюю школу и со страхом и уважением смотрел на старшеклассников, казавшихся ему тогда недосягаемо крутыми и взрослыми». Похоже, последний час очень серьезно повлиял на отношение токсина к своему крестному. Он передал объемистый пакет в руки девушки. Нимфа тут же начала рыться в нем, перебирая содержимое. «Ага, вот оно!» Она вынула на свет божий черный шарик жемчужины и присела на корточке рядом с рейдером. «А ну-ка, скажи, ам...» «Аврора, какого хрена? Такие вещи надо обсуждать со всеми участниками этого безумного рейда» девушка картинно нахмурилась глотай кому говорят ты тут помираешь лежишь если еще не заметил не помер же еще как видишь делай что велено кому говорят я не хочу с тобой еще две недели возиться пока ты будешь лежать пластом и под себя гадить эта штука тебя в два счета на ноги поставит насчет остальных не переживай там еще жемчуг есть разберемся дикарь перебарывая накатывающую волнами слабость С сомнением посмотрел сперва на крупный перламутрово-черный шарик с вкраплениями оранжевых прожилок, потом снова на девушку. «Глотай уже, хорош вымораживать. Мы оба знаем, что на тебя еще действует тритонова белка, а значит, риск осложнений будет минимальный. К тому же ты больше всех приложил руку к тому, чтобы мы не слились тут сегодня бездарно, а завалили этого Борова. Так что не тяни кота за яйца и принимай пилюльку». Рейдер еще разглянул на нимфу, потом вздохнул и открыл рот. Девушка закинула жемчужину ему в рот и та моментально скатилась по пищеводу ему в желудок. Спустя несколько секунд по телу начала растекаться теплая волна, переходящая в нарастающий жар, на фоне которого действие спека показалось ему сущей ерундой. Спустя минуту дикарь понял, что снова соскальзывает в пучину бессознательности. Девушка говорила что-то еще, но он ее уже не слышал.